Глава 21. «Передай, пожалуйста, Лериадору, что я буду ждать его здесь», — сказал Леон, выйдя из автогена перед домом Шерара. «Зачем?» — удивилась я, опасаясь возможных конфликтов. «Есть разговор», — коснувшись моего лица, — ответил он. «До встречи, Ати». До встречи, Леон, — попрощалась я, прежде чем зайти в дом. Закрыв за собой дверь, я поняла, как бешено колотилось мое сердце, а внутри царил полный хаос. Это красноречиво свидетельствовало о том, что зависимость от Леона становилась все сильнее. Желание открыть дверь, чтобы просто увидеть его на прежнем месте, мучило меня, не позволяя сделать то, о чем он меня попросил. К счастью, меня отвлекли звуки голосов Холли, благодаря чему я смогла сделать пару шагов в их направлении. «Лир», — окликнула я его, застав в компании незнакомых людей, среди которых была и Зои. Все засмеялись, когда он, вставая с пуфа, что-то бросил одной из девушек. Зоя махнула мне, намекая присоединиться к ним, я кивнула в ответ. А ты душа компании, подметила я, когда Лир подошел ко мне. Завоевываю расположение гостей, он развел руками. Как прошло ваше свидание?, внимательно оглядывая меня, спросил он. «Леон хочет поговорить с тобой, я указала на дверь. Он ждет тебя. О чем, недовольно поморщился Лир? «Точно не знаю, но сегодня он узнал о нас с тобой, так что я состроила сожалеющую гримасу». «Ты рассказала ему?» — удивился он, широко раскрыв глаза. «Обо всём», — кивнула я, наблюдая за его реакцией. Сокнув языком, Лир широкими шагами направился к входу и, открыв дверь, расправил плечи. «Мне захотелось выйти от любопытства! Всем привет!» — крикнула я, всеми силами преодолевая навязчивое желание подслушать разговор Леона с Лиром. Меня зовут Атанасия, присаживаясь, представилась я. Во взглядах трех девушек и двух юношей отчетливо блеснуло любопытство. Они дружелюбно со мной поздоровались. Рирент, Аргон, Тетерлайт, Эмблидор и Дилис перечислила Зоя, указывая на присутствующих. Мои друзья детства! Ты необычная, подметила Рирент, указывая на свое пухленькое лицо обрамленное черным коре. Она намекает на то, что ты мутант прямолинейно истолковал слова подруги Диллис. «Лис!» — Зои пнула парня в бок, из-за чего его мелкие русые косички рассыпались по плечам. «Прошу тебя!» — строго сказала она. Все в порядке», — вмешалась я в разгорающуюся между ними перепалку. «Он прав. Думаю, на веруме моя незначительная особенность считается мутацией, что никак меня не обижает», — улыбнулась я. «Прости его, Ати! Диллис крайне нездержанно говорит все, что приходит на ум!» — тараторила Зои. «Мы уже все давно к этому привыкли», — сказала мне Татерлайт, закатив глаза. Аргон повернул ее лицо на себя бесстыдным собственническим жестом. Сделай так еще раз, Гартанна приказал он, из-за чего она, смутившись, покраснела. Не распускай руки, придурок, иначе девушки начнут тебя избегать, выпалил Делис, взяв из общей тарелки дольку какого-то фрукта. На самом деле, наклонилась ко мне Зои, я хотела познакомить вас, чтобы у тебя появилось больше друзей на Веруме, поэтому не суди их строго. Она мило улыбнулась. Я поняла. Проникаясь их отношениями, ответила я. «Атанасия, как тебе, Верум?» Перекрикивая всех своим тонким голоском, поинтересовалась Эмблидор. «Сильно отличается от того места, где ты живешь. она поправила глубокий вырез на пышной груди. «Чтобы ты знала, мои родители против вашего эксперимента. А я еще не решила, какую позицию занять. Поэтому хочу узнать все из первых уст». Лириадор Считая минуты, я молча и терпеливо ждал момента, когда золотой мальчик заговорит. Сунув руки в карманы, он делал вид, что не замечает моего присутствия, скучающе разглядывая ландшафт. И что отти в нем нашла? Скрестив руки на груди и подперев балку крыльца, я решил внимательнее присмотреться к этому блондину. Не уступая ему в упрямстве, я был намерен отыскать в нем хоть что-то привлекательное. Скривившись, я остался неподвижен, когда Аурелио, оторвав спину от автогена, выпрямился и взглянул мне прямо в глаза. Если он думал, что открытое пренебрежение и некомфортное молчание смогут хоть как-то отразиться на моем отношении к предстоящему диалогу, он ошибался. «Буду краток», — пробубнил он настолько же тихо, насколько далеко стоял. «Мне понятно твое влечение, Кати. Я хмыкнул и направился к нему. Поравнявшись, я молча сверлил его недобрым взглядом. Мне хотелось переиграть Аурелиона в его же игре. Доказать, что если бы не положение в обществе, ему нечем было бы передо мной похвастаться. Я совершенно точно во многом превосходил его. Из каких то пор он стал звать мою землянку Ати? По коже пробежал холодок, когда Аурелион продолжил. «Но что бы ты к ней ни не чувствовал, совсем скоро это останется в прошлом». Он был настолько убедителен, что мне даже захотелось кивнуть. «Ты вернешься к грязной работе, а она станет представительницей элит. Ваши пути навсегда разойдутся, и о чем бы ты ни думал, можешь выбросить это из головы». Судорожный вздох сковал грудь. По спине прокатилась струйка пота, а губы, казалось, онемели. «Когда-то я уже испытывал подобное, только вот... Если ты прикоснешься к ней еще хоть раз, я поотрываю тебе конечности, а после обезглавлю». Медленно склонив голову на бок, я присмотрелся к будто совершенно незнакомому человеку. Сделав шаг назад, я прищурился и решил предупредить его. Мне плевать, выпитив грудь и расставив ноги шире, я хотел казаться крупнее и увереннее. Плевать на твои роскозни о влечении, плевать на твои планы, угрозы и обещания у меня нет причин бояться тебя. Как знаешь, сухо бросил Аурелион, активировав автоген. Но я предупредил. Уловив в его взгляде красноречивую угрозу, Я был рад, что он воспринял мои слова всерьез. Атанасия! хлопнула дверь. Извинившись перед друзьями Зои, я быстро направилась к Лиру. Ну что? не в силах сдержать любопытство, спросила я. Не знаю, что и в каких деталях ты ему описала, но Аурели он только что пообещал мне оторвать руки, если я прикоснусь к тебе еще раз. Лир многозначительно посмотрел на меня. «Что-что он тебе пообещал?» — теряясь между тем, чтобы ужаснуться, или же засмеяться, переспросила я. «Думаю, тебе стоит держаться от него подальше», — прищурился Лир. «Он странный». Я удивленно распахнула глаза и прикрыла рот рукой, осознав, что Лир впервые посоветовал мне самолично отказаться от холостяка проекта. «Значит, мне ли он решил ничего не высказывать, но Лиру пообещал оторвать руки?» от мысли, как скучающий Леон воплощает свою угрозу в жизнь, меня одолело невероятное любопытство. Значит, в нем была и такая сторона. Познакомившись с его лучшими качествами, я и забыла, насколько многогранными бывают люди. Мы с Лиром вернулись в общую компанию, сразу вовлекаясь в диалог и стараясь быть максимально открытыми и дружелюбными. Думаю, понравиться друзьям Зои для Лира было так же важно, как и для меня. Я участвовала в разговорах, выражала свое мнение и слушала других. Главными темами наших обсуждений было сравнение жизни на Веруме и Земле, и, конечно, проект. В какой-то момент мои заботы о том, как меня воспримут новые знакомые, растворились во владевшем нами веселье. Никто, кроме Зои, не избегал общения с Лиром, поэтому я решила, что ребята не знали правды. «Так вам объяснили, что произошло с Ксирой и Амалией?» — взволнованно спросила Эмблидор после моего рассказа о последних событиях на проекте. «Нет, официально нам никто ничего не объявлял», «Просто оставили один на один со сплетнями», — тихо проговорила я. «Давайте навестим Сиру или Амалию», — предложила Рирент, доедая очередной десерт. «А нам можно?» — я обернулась к Лиру. «Правилами не запрещено», — нехотя ответил он. «Но так как нам до сих пор не удалось узнать, что с ними произошло на самом деле, я не считаю идею наведаться в их дома безопасной». «Да что может случиться?» — небрежно кинул Делис. «Согласна», — поддержала его Зоя. «Дайте мне минуту, я свяжусь с их сопровождающими», — сказал Лир, прежде чем открыть голограммы перед собой. Выдержав гнетущее молчание, через минуту он продолжил. «Ксира покинула проект, так как ни один из холостяков после сегодняшнего мероприятия не выбрал ее". спокойно объявил он. «Амалия продолжает участие в проекте, но не в состоянии принимать гостей». «Ну вот, Ксиру просто слили», — прошептала Эмблидор. «И где она сейчас?» — поинтересовалась я. «Всех выбывших готовят к отправке на Землю», — сообщил Лир. «А что, если им всем перед возвращением домой стирают память?» — в ужасе предположила Зои. «Система такого не позволит», — заверил Дилис. «Ну, конечно», — отозвался Лир, расслабленно растянувшись на диване. «Он, как никто другой, знал, что система влияет далеко не на все, зачастую оставляя последнее слово за людьми. А как мы сегодня узнали, к землянкам члены Совета не очень благосклонны». Несмотря на поздний час, мы обсуждали возможное развитие событий на проекте, иногда углублялись в серьезные темы, а иногда смеялись до слез. Наши сплетни стали для меня не только приятным способом провести вечер, но и возможностью обрести новых интересных друзей. Было сложно отпускать их, когда настало время прощаться. Казалось, я только прониклась в каждому из них, как за окнами показались первые проблески рассвета. На следующий день ребята порадовали меня предложением посетить их университет. С первой лекции уровень и методика преподавания на Веруме меня покорили, поэтому я напросилась на все доступные, попав на основу медицинских наук, перспективы коммуникации, даже театральное и киноискусство. Вдоволь насладившись самыми разными направлениями, я уже была готова стать полноценной студенткой, посвятив всю себя изучению чего-то нового. Шесть лет моей учебы в Государственной Академии Аковама оставили в душе следы, которые было трудно стереть. С первого курса наши студенты должны были соответствовать строгим стандартам в условиях бескомпромиссной конкуренции. Безжалостные учебные планы, беспощадные оценки и жестокая борьба за место под солнцем. Каждый балл, проект, экзамен — все было предметом оценки и сравнения, что исключало даже безобидные приятельские отношения со сверстниками. В жестоком мире Академии успех был единственной валютой, а неудача воспринималась жутким бельмом на репутации. Чувство гордости сопровождало каждый завершенный мной курс, каждую успешную сданную сессию. Несмотря на трудности, за эти шесть лет я поняла, что становлюсь частью чего-то большего, что, видимо, и было основной задачей нашего образования. Государственная академия оставила во мне не только ощущение абсолютной безысходности, но и гордость за преодоление всех трудностей, за мою настойчивость и желание достичь своих целей вопреки всей жестокости этого пути. Покидая университет, в котором училась Зои и ее друзья, я чувствовала вдохновение. Ведь каждый шаг в этих стенах напоминал о единении человека с передовыми технологиями и потенциалом, который сможет изменить мир. С легкой завистью я в последний раз взглянула на студентов, занятых своими делами и совсем не обращавших внимания на происходящее вокруг. Я была счастлива прикоснуться к повседневности верума, вовлекаясь в мечты о реальности беззаботной жизни. Реренту говорила всех показать мне одно из их любимых заведений в центре Кристалхельма, где мы до самой ночи танцевали и веселились, выпивая и играя в игры. С долей стыда я все же позволила себе наслаждаться этим вечером и получать удовольствие здесь и сейчас. Проснувшись на следующий день, я впервые застала за окном мерцающие капли дождя. Они как будто упрашивали меня остаться в теплой постели. Дождь показался мне неким символом очищения и обновления. Я решила не спешить и вдоволь насладиться этим тихим утром, мечтая о своем. Предательское воображение дарило возможность вернуться к воспоминаниям о том, как я прикасалась к точенным линиям прекрасного лица Леона. Я не могла дождаться нашей следующей встречи, торопясь унять завывающее чувство в груди. Кажется, я скучала по нему. Взяв себя в руки, я отправилась в гардеробную, надела мягкий домашний костюм и собрала волосы. Когда я выглянула за дверь и увидела андроида, то спросила его, где находится комната Лира, впервые задавшись этим вопросом. «Третья дверь слева», — указала мне направление милодом работницы андроид. Сначала, прислушавшись к полной тишине за дверью, я резким движением, свойственным Лиру, толкнула ее и ворвалась в скупо обставленную комнату. «И что ты делаешь?» — услышала я его голос позади. Резко развернувшись на месте, я наступила на край длинных штанин и, потеряв равновесие, едва не растянулась на полу, если бы Лир не успел поддержать меня. Ухватившись за него, я улыбнулась, радуясь скорости его реакции. Намереваясь застать его врасплох, я сама попалась на эту же уловку. «Ты все же хочешь оставить меня без рук», — весело заметил Лир, помогая мне удержаться на ногах.